Глава 4. На следующее утро Мэйзи убиралась, а Эдди обнюхивал задний двор. Бабушка ушла за покупками, и девочка все-таки пронесла щенка на кухню, где Сара Энн дала ему немного бекона. После восхитительного трюка профессора с крысой, Сара Энн была готова отдать Эдди и жареного лебедя, будь он у нее. Когда они услышали, что бабушка возвращается, сразу же спрятали щенка обратно в комнату Мэйзи. «А теперь сиди здесь», – попросила его девочка. «Мне надо помыть тарелки, там их целая гора после завтрака. Профессору завтрак понравился. Потом пойдем погуляем и сходим в переулок, где я тебя нашла. Элис права, ты мое первое настоящее дело. Надо узнать, кто тебя выкинул». Эдди начал громко гавкать, и Мэйзи подумала, что он ее понял, но потом услышала, как открываются ворота. Щенок суетился у задней двери, и девочка улыбнулась. «Я же говорила, что ты будешь нас охранять!» Мэйзи открыла дверь. Она увидела бледного худого мальчика на пару лет старше неё. На мальчике был надет неряшливый жилет и знакомый засаленный фартук. «Ваше мясо прибыло!» Пробурчал он и протянул ей бумажный сверток. «Но...» Мэйзи посмотрела на оставленный около стенки велосипед. «Это другой мальчик, не Джордж». «Бабушка теперь заказывает мясо в новом магазине?» «Хм...» «Или Хэроубай очень разозлился из-за сосисок?» «Но ведь бабушка ничего не говорила про это, а на велосипеде написано «мясо от Хэроубай». «А где другой мальчик?» Разносчик презрительно ухмыльнулся. «Что, втрескалась?» Он уже собирался пнуть Эдди, обнюхивающего его ботинки. «Отвали, гадкий попрошайка!» Мэйзи вся покраснела и закричала. «Не трогай его!» «Нет, я не втрескалась в Джорджа, мне просто интересно, где он!» Мальчик пожал плечами. «Его уволили!» Старик сказал, что он воришка. Обчищал кассу. Если я его увижу, передам, что ты о нем спрашивала. Мальчик забрался на велосипед и поехал дальше, так неуверенно, будто никогда раньше не катался на велосипеде. Мэйзи нахмурилась и посмотрела ему вслед. «Джордж, воришка?» хм, Она была удивлена. «Это на него не похоже». «Этот мальчик далеко не так вежлив, как Джордж» даже когда Эдди украл у него сосиски. И на велосипеде ездит куда хуже. Вряд ли он понравится заказчикам так же, как Джордж. Тот всегда говорил «мисс» или «мадам», а когда прощался, учтиво приподнимал шапку. Но Мэйзи, как сыщику, не давала покоя еще одна мысль. Если Джордж вор, почему он так переживал из-за сосисок и бросился догонять Эдди? Ему было бы все равно». Он и Хэрубай врать не хотел. А что, если мистер Хэрубай не поверил рассказу Джорджа о собаке? Мальчик так переживал, что именно это может произойти. И вот его уволили, поскольку хозяин решил, что Джордж сам украл сосиски. «Если это правда, значит, мальчик потерял работу из-за Мэйзи и Эдди». «Надо его найти», прошептала девочка. «А потом я пойду с ним к Хэроубаю и попрошу взять Джорджа обратно. Он ведь возьмет его, да?» Она беспокойно посмотрела на щенка. Тот смешно поднял ушка прислушиваясь. «Может, ты и правда проблема, но я очень тебя люблю», – быстро добавила девочка. Мэйзи общалась с сестрой Джорджа, Люси, в школе, и поэтому представляла, где они живут. Девочка была уверена, что найдет их дом». Быстро оглянувшись, чтобы проверить, нет ли кого поблизости, Мэйзи заскочила в комнату, взяла пальто и вернулась во двор. За ней бежал Эди вместе с Косточкой. «Ее придется оставить здесь», – вздохнула Мэйзи. Эди поднял голову. Мэйзи подумала, что у него никогда раньше не было Косточки. Ночью щенок попытался затащить ее на постель, а когда девочка ему не разрешила этого, одарил дарил ее укоризненным взглядом. В итоге Эди спал на самом краю кровати, чтобы как можно ближе быть к косточке. Сейчас щенок сидел посередине двора, косточка лежала рядом. Эди посмотрел на Мэйзи, потом на косточку, потом снова на девочку. Его ушки подрагивали. «Можешь остаться тут», предложила Мэйзи открыла калитку. «Но мне пора». «Если меня увидит бабушка, то заставит что-нибудь мыть или очищать». Эди подхватил косточку и спрятал ее позади угольной ямы. Потом побежал к Мэйзи. Девочка улыбнулась. «Приятно знать, что ты хоть чуточку, но важнее косточки». По шумным улочкам они направились вперед. Когда проходили мимо магазина мясника, Мэйзи подхватила Эди на руки и опустила на землю лишь в соседнем переулке. Девочка так сосредоточенно пыталась вспомнить, где живет Джордж, что чуть не пропустила его. Он как раз прошел мимо. Она поняла, что происходит только когда Эди на кого-то зарычал. «Эй!» – Мэйзи обернулась и ухватила мальчика за рукав. Джордж остановился и вздохнул. «Опять ты и твой похититель сосисок!» Мэйзи посмотрела на мальчика с волнением. Выглядел он ужасно. Очень бледный, светлые волосы, казались, потеряли свой блеск, а одежда истрепалась. «Если честно, я искала тебя!» – начала девочка – «Он тебя уволил из-за сосисок, да? Ну, я имею в виду мистера Хэрубая. Прости меня. Я пойду и скажу ему, что это моя вина. Я не думала, что ты потеряешь работу». Джордж покачал головой. «Нет, не из-за этого. Хотя и сосиски помогли. Из кассы пропадали деньги. Совсем немного. Примерно по шиллингу. Он решил, что это кто-то из работников. И пометил некоторые монеты». Мэйзи с восхищением моргнула. «Очень умно. Наверняка Гилберт Каррингтон использует что-то подобное». «Как?» – с интересом спросила девочка. «Что как?» Джордж удивленно посмотрел на нее. «Как он их пометил?» «Краской», – ответил мальчик. «Обычно он забирает из кассы все деньги». Но однажды пометил некоторые монеты желтой краской и положил их обратно, чтобы было чем давать сдачу завтра. И через несколько дней собрал нас всех и заставил вывернуть карманы. Меня, Салли, она сидит за кассой и ведет учет, и двух других помощников, один из которых, кстати, его племянник. Мэйзи нахмурилась. «Тогда я не понимаю, ты не воровал деньги», Почему тебя уволили? Она покраснела. Ведь ты же не крал ничего, да? Нет! закричал Джордж так громко, что на них стали оборачиваться люди. Эди спрятался за ногами Мэйзи. Я верю тебе, сказала девочка. Я просто не понимаю, почему тебя уволили, если у тебя не было помеченных монет. Джордж Провел мыском грязного ботинка по пыльному асфальту. «Они у меня были», – признался он. «Одна шестипенсовая монета». Он умоляюще посмотрел на Мэйзи. «Но я ее нашел! Там, во дворе, под соломой! Тот, кто украл деньги, выронил монету. Или, может, специально спрятал. Я просто ее подобрал. Это нечестно», – добавил он. «Не уверена, что мистер Хэроубай поверил тебе», – заметила Мэйзи. «Конечно нет. Он сказал, что я бесстыдный лжец и вор, и уволил меня», – ответил мальчик с грустью. Мэйзи задумалась. Она понимала, как все это выглядит, но верила Джорджу. «Это нечестно. Девочка посмотрела на него. «Мы должны узнать, кто воровал деньги. Кто это может быть?» Джордж пожал плечами. «Понятия не имею. Как мы можем это выяснить?» «Я узнаю», – твердо пообещала Мэйзи. «Точно узнаю. Это кто-то из работников. Я не очень-то полагаюсь на мистера Хэроубая. Его новый разносчик куда больше похож на воришку, чем ты. Я ему не верю. Он очень грубый». Джордж удивленно поднял брови и, кажется, побелел еще сильнее. Он уже нанял нового мальчика? Недолго он ждал. «Как же ваша семья проживет без твоей зарплаты?» нахмурилась Мэйзи. Джош выпрямился и в упор посмотрел на девочку. «Не лезь не в свое дело!» отрезал он. «Прости, не уходи!» Но Джош уже развернулся и пошел прочь. И Мэйзи вздохнула. «Не надо было этого говорить!» У нее было странное чувство, что мама и сестра Джорджа сильно зависят от его заработка. Им очень нужны деньги, а так как мальчика уволили за воровство, он может вообще больше никогда не получить работу. Мэйзи чувствовала свою ответственность, хотя ее вины в том, что Джорджа уволили, не было. Она подхватила Эдди на руки и крепко его обняла. Джордж скрылся за поворотом. Теперь у Мэзи целых две загадки, которые надо решить.